Глава девятая. Через несколько дней Ула спросила его, сколько он хочет пробыть здесь. «Я еще немного», — ответил он. И еще через несколько дней повторил то же самое. «Еще немного». Он знал, что это уже предпоследняя глава. Он видел это, глядя в зеркало на свои торчащие ребра, на впалый живот, на тонкие руки и ноги, на костлявое лицо с ввалившимися щеками. У него совершенно пропал аппетит, его мучили рвоты и понос, а боли все усиливались, хотя он принимал больше ибупрофена, чем прописал врач. Врачу он позвонил, и тот прислал по электронной почте рецепт на трамадол Мартин был бы рад от срочки, которую ему сулило новое лекарство, понимая, что когда перестанет помогать и трамадол его ждет капельница с морфием. Последняя глава. Он не хотел домой, где сразу же без всякого перехода начнется последняя глава с приобретением специальной больничной кровати, потом капельницы и, наконец, больничной утки. Он не хотел лежать и умирать дома, поэтому попросил врача организовать ему место в хосписе или отделении паллиативной помощи. Там Ула с Давидом смогут его навещать, но вечером они должны возвращаться в нормальный полноценный дом. А пока до этого не дошло, он хотел быть у моря. Давиду здесь тоже было хорошо. Он загорел, окреп и ожил. Поскольку он был здесь дольше других детей, лучше знал обстановку и потом увереннее себя чувствовал, его слово значило гораздо больше, чем в детском саду. Мартина трогала, что Давид представлял ему каждого нового товарища. Он подводил его к шезлонгу отца и говорил «Это Джонатан». «Это мой отец». И после того, как отец и Джонатан обменивались двумя-тремя фразами, возвращался с другом на детскую площадку. Никто его этому не учил. Однажды вечером Мартин сел на стул рядом с кроватью Давида и сказал. «Помнишь, я тебе обещал, что, когда буду знать, за какой угол мне надо зайти, я тебе скажу». «Да». Давид смотрел на него с серьезным лицом. «Ты сейчас умрешь». «Скоро». «Но пока мы здесь, у моря, я не умру». «Тогда давай останемся здесь». «Хорошая мысль. Мы будем здесь, пока я могу. А потом поедем домой, и я буду жить в другом месте, на том самом углу. Вы сможете какое-то время меня навещать». Потом уже в постели он сказал Улей, что после моря он не вернется домой. Я знаю, что ты заботилась бы обо мне лучше любой медицинской сестры, что ты и сильная и тебе все по плечу. Но я не хочу, чтобы ты подсовывала под меня утку или меняла памперсы. Пусть это тщеславие. Ты и без того запомнишь меня больным и слабым, и Давид тоже. Я не хочу, чтобы в ваш дом пришла смерть. В хосписе ты сможешь навещать меня в любое время». Она кивнула. «Знаю. Я буду навещать тебя каждый день и сидеть с тобой, пока ты сам меня не прогонишь. Или если ты будешь с Давидом, пока это не станет для него слишком тяжелым испытанием». Она молча заплакала. Он взял ее руку. «Ула, только не говори мне, что слезами тут не поможешь». Она уже рыдала. Мартин обнял ее, и она прижалась к нему, стала целовать и трогать его, всего, словно желая убедиться, что он еще жив. «Иди ко мне», — сказала она, ложась на спину и увлекая его на себя, и у него хватило на это сил, хотя он был уверен, что уже слишком слаб. «Вот, видишь», — рассмеялась она потом, — «а ты говоришь, что умираешь». И он рассмеялся вместе с ней.